Пол Кофе. Бюро сновидений. Издательство АСТ, Москва. Посвящение. Когда-то давным-давно, будучи студентом-биологом, я регулярно погружался в загадочную страну сновидений прямо на лекциях, сидя за партой в аудитории. Но был один пожилой и мудрый профессор, который предложил мне иной путь. Он так увлекательно рассказывал об устройстве головного мозга, о секретах разума и волнениях души, что я решил изучать сон, внимательно слушая его. Профессор незаметно подсунул мне потрепанную книжицу, которая называлась «Тайны сна», и я отметил в ней цитату о том, как здорово было бы сорвать во сне цветок и проснуться с ним наяву. Эта цитата на много лет осталась в моем сердце. Как ученый я понимал, что наука никогда не сможет совершить подобное. Но для писателя нет ничего невозможного. Прошли десятки лет, прежде чем идея романа «Бюро сновидений» пустила корни, превратилась в историю со множеством сюжетных ветвей. Но написалась она быстро, на одном дыхании. Я только и успевал оглядываться, чувствуя рядом с собой верных попутчиков готового на любую авантюру студента Дэна и находчивого профессора Нестора. Нет такого мира фантазий, в который они не могли бы попасть, но тем ценнее для них становится мир привычный, наш мир. Я посвящаю этот роман человеку с огромным сердцем и разумом, академику и профессору Александру Сергеевичу Батуеву. Теперь вы бродите по другим мирам, может быть, посрединному или центральному. Пусть это путешествие будет таким же увлекательным, как ваши лекции. Я посвящаю эту книгу всем тем, кто научил меня видеть дальше собственного носа, тем, кто не боится больших загадок и готов прожить свою жизнь, полностью проснувшись ото сна. Пол кофе.